и войска московитов под командованием воеводы Щетинина, а затем его преемника, жаловались на решение гарнизонной жизни и дозорной службы, а также на несправедливое распределение обязанностей. Вскоре произошли случаи отъезда чугуевских казаков обратно в Польшу. Многих казаков не устраивал гетман Острянин, однако его нельзя было сместить без царского приказа. В январе 1641 года Острянин и его противники встретились в Москве, чтобы разрешить спорные вопросы. Московское правительство отвергало предъявленные Гетмуна обвинения и подтвердило его власть. Это решение вызвало сильное негодование противников Острянина. 20 апреля 1641 года его убили, после чего весь отряд бежал на запад за польскую границу. Другие группы запорожцев, переселившихся в Московию за тот период, например, поселившиеся в Воронежском уезде, остались верными царю. Главка 6 Существенной причиной трений между Польшей и запорожскими казаками были морские набеги последних на турецкие города вдоль побережья Черного моря, В мирные периоды между Польшей и Турцией Эти набеги раздражали турецкие власти И имели своим результатом акты возмездия со стороны турецкого правительства С другой стороны, в период войны с Турцией Или набегов крымских татар Запорожцы были необходимы для усиления польских армий Такого же рода отношения были между Москвой и донскими казаками Хотя они были неоценимыми союзниками при оказании помощи Москве в отражении непрекращающихся набегов крымских татар, их морские вылазки на турецкие владения в Крыму и на берегах Азовского и Черного морей угрожали мирным отношениям Москвы с Турцией, между которыми не было войн с 1570 по 1676 год. Сложность ситуации возрастала в связи с тем, что запорожские и донские казаки всегда находились в тесной связи, независимо от отношений между Московией и Польшей, или между каждой из них с турками и татарами. Как и польское правительство в отношении запорожцев, правительство Москвы постоянно пыталось обуздать донских казаков и воспрепятствовать их нападением на турецкие владения. Что же касается донских казаков, то их набеги на турецкие города представляли собой как источник дохода военная добыча, так и гуманитарную миссию по освобождению русских и украинских пленников, захваченных татарами во время их набегов на Московию и Украину для продажи в кафе и на других невольничьих рынках. Казаки возмущались вмешательством московского правительства в их действия. Результатом этого были постоянные трения. Ни одна из сторон не могла позволить себе надолго прервать отношения, поскольку каждая зависела от другой. Москва нуждалась в поддержке со стороны казаков против крымских татар, а казаки нуждались в финансовой помощи Москвы, а также в хлебе и военном снаряжении. Еще один парадокс этой ситуации заключался в том, что крымский хан являлся вассалом турецкого султана. Султан обладал правом назначать хана, или утверждать кандидатуру, выдвинутую крымскими вельможами, или отстранять его от должности, если был им недоволен. Фактически хан находился в зависимости не только от султана, но также и от поддержки местных татарских магнатов. В ходе подготовки к войне с Польшей и во время военных действий 1632-1634 годов Москва просила султана о том, чтобы он запретил крымским татарам нападать на ее владение. И к концу войны султан издал подобный приказ. Турки, в свою очередь, продолжали жаловаться царю на морские набеги донских казаков и просили его наложить на них запрет. У московского правительства... Был заранее заготовленный ответ, который давал объяснение, заключавшееся в том, что казаки не являются подчиненными царя, а независимы, и что царское правительство...